Шестое. Жара странно усиливалась. Пришлось идти по раскаленной мостовой на цыпочках. Это вызывало беспокойство, так как еще никто из проходивших по этому маршруту не пытался так делать. Может, на маршруте произошли перемены? Мог ли город ввести новые дьявольские штучки? Насколько станет жарко? И где область жары закончится? «Будет ли там далее холод? Выживут ли они? Дойдут ли до зоны Е? Это делает Ричард Мюллер, чтобы не допустить их в сердце лабиринта».